Котик. Вчера стояла невыносимая жара. Я возвращался из бассейна и заехал на заправку. Возле ограждения заметил его. Он был настолько прекрасен, что я вышел из машины и пошел с ним знакомиться. Это был большой, красивый серый кот. Он вальяжно грелся на солнышке, и когда я подошел к нему, с пренебрежением посмотрел на меня. «Человек, два дай кири, пожалуйста». — Извините, но я не официант, — неуверенно ответил я. — Жаль, а зачем подошел? Отойди, солнце загораживаешь. — Вы просто так красиво лежали, вам не жарко? — Не понимаю вас людей. Вас все время погода не устраивает. Завтра дождь будет, вы будете гундеть. Ну, невозможно дождливое лето. Сейчас солнце, что за невыносимая жара? А жить когда? а наслаждаться моментом». «Для кота с заправки у вас очень мудрые мысли». «Ну вот, еще и статус мой приплел. По-твоему, я должен ловить мышей и делать так, чтобы мыши не нюхали бензин? По-твоему, мудрые мысли должны высказывать только люди с синей галочкой у аватарки?» Кот демонстративно отвернулся от меня. «Нет, нет, что вы, я не хотел вас обидеть. Извините меня, пожалуйста». Кот опять повернулся ко мне. — Ты просишь прощения у кота с заправки. Не кажется ли тебе это странным? Может быть, это ты надышался парами бензина? Вообще, ты уверен, что это заправка? Может быть, это твой сон? Или это воспоминания из твоей прошлой жизни? — Не путайте меня. Вы всего лишь серый полосатый кот, который греется на солнце. Сейчас я сфотографирую вас и поеду домой. Какая прошлая жизнь? — Ну, тебе винаем. Я сделал пару фотографий и спросил, а как вас зовут? Ты все равно не поверишь. Ну все же. Бегемот. Кот-бегемот.